Часть 3 глава т р и н а д ц а т а подглава один. Сборник «60 лет вместе» в губ пресса «Москва-2077 год». Указ президента Российской Федерации от 11 ноября 2076 года. Учитывая всемирное историческое значение установления о с е времени в 2017 году и в целях координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и общественных объединений по подготовке и проведению празднований в июль следующего 2077 года, 60-й годовщины этого события, постановляя Возложить на Российский Организационный Комитет е д и н с т в о координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации органов местного самоуправления и общественных объединений по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Летоисчисления эпохи Осевремени, ЭОВ Статья из энциклопедического словаря б р а к г а у з а и Эфрона 1890 год, Рождества Христова, 35-й год эры Осевремени Празднование Дня Оси Времени установлено высочайшим именным указом государя-императора Александра II в 1885 году от Рождества Христова. Тем же указом введено двойное летоисчисление от Рождества Христова и эры Оси Времени. Аналогичный указ и летоисчисление были введены нашими соотечественниками в России XXI века. Принятое написание в обоих случаях выглядит так. x x x x Рождества Христова дробь YY эры оси времени или сокращенно XXXX дробь YY точка. XXXX здесь текущий год летоисчисления от Рождества Христова, а YYY дата, отсчитываемая от момента установления летоисчисления эпохи оси времени.